Глава 11. Этим неожиданно теплым весенним вечером Воксхолл-Гарденс в бархатистом свете луны казался пришедшим из потустороннего мира. Выгрузившись из лодки, на которой переплыли реку, компания двинулась по тропинкам между высокими деревьями. Мерцающие фонарики освещали путь. кити во все глаза наблюдала за певцами, жонглерами, разнообразными представлениями. Светящиеся в полутьме фонарики придавали действу романтическое очарование. Китти словно очутилась в волшебном саду из тех сказок, которые мама рассказывала перед сном. В саду, где нельзя сходить с тропинки, ибо за ее пределами подстерегают опасности. Поглядывая на плывущих впереди леди Рэдклифф и тетю Дороти, Китти поняла, что беспокоиться за наставницу не стоило. Как всегда, столкнувшись с испытанием, миссис Кэндал оказалась на высоте. Я не поддерживаю твою авантюру, кити Считаю ее неразумной и даже безрассудной», — сурово заявила тетя Дороти прошлым вечером. «Боюсь, она обернется против тебя, но, конечно, помогу». Они немного поспорили из-за наряда. Тетя Дороти, рассерженная навязанной ей ролью нелюдимой вдовы, облачилась в платье, пусть и шитое из темно-серого крепа, однако столь открытое на груди, что его ни при каких обстоятельствах нельзя было назвать скромным. «Поверь, дорогая, в таком наряде у меня намного больше надежд подружиться с твоей леди Рэдклифф», — сказала тетушка. «Я слышала, а она любит префронтиться». Ее единственной уступкой с сомнением подопечной стали черные перчатки, хотя Китти ничего не могла с собой поделать. Наряд по-прежнему казался ей слишком откровенным для вдовы, какими бы ни были ее перчатки. На месте выяснилось, что тетя Дороти отлично разбирается в запросах публики, Леди Рэдклифф явно испытала облегчение, обнаружив, что миссис Кэндалл – элегантная дама, а не аскетичная, всех осуждающая вдова. Да и сама графиня, одетая по последней моде, блистала таким же глубоким декольте, как и миссис Кэндалл. Тётя Дороти, придерживаясь описания, которое дала ей Кити, честно сообщила всем присутствующим, что она любила покойного мужа и до сих пор глубоко переживает утрату и так далее и тому подобное. однако довольно быстро она соскользнула с этой темы, плавно перейдя на новейшие великосветские онди, то есть сплетни, предмет, значительно более приятный для ушей леди Рэдклифф. Слухи, полученные от Салли, знакомые, похоже, со всеми горничными в Лондоне, оказались достаточно свежими, чтобы леди Рэдклифф вскоре подпала под обаяние новой подруги. Рэдклифф, по-видимому, тоже как следует подготовился к битве. Он пригласил своего друга капитана Хинсли, Таковому джентльмену определенно предназначалась роль дуэни Довольно скоро кити обнаружила, что он всюду следует за ней по пятам. Цель была очевидна – воспрепятствовать романтическому тет-а-тет -тет под луной между Китти и мистером Де Лейси. Дальновидная тактика, учитывая, что кити твердо вознамерилась до конца вечера побеседовать с мистером Де Лейси наедине. Этот фарс с Редклиффом слишком затянулся. Пришло время вынудить Арчи на предложение руки и сердца – Вот только бы избавиться от надоедливого тюремщика. Возможность представилась в ротонде. Пока все слушали оркестр, группа безупречно одетых мужчин оторвалась от компании, чтобы громогласно поприветствовать Редклифа. Тот одеревенел, явно недовольный, но джентльмены, чьи лица выражали радость, набросились на него с распростертыми объятиями. «Редклиф и хенсли Я не знал, что вы в городе!» В суматохе, вызванной обменом приветствиями, Китти ускользнула, подошла к мистеру Делеси и привлекла его внимание, положив руку ему на предплечье. «Мистер Делеси, вы не проводите меня к прилавкам с угощениями?» попросила она тихо. «Мне хочется пить». Запинаясь от восторга, мистер Делеси с готовностью согласился. И вовремя, поскольку в это мгновение Китти заметила, что Хинсли собирается к ним присоединиться. Его задержала тетя Дороти, втянув капитана в разговор с леди Рэдклифф. Чем и воспользовалась Китти, выскользнув из ротонды в сопровождении мистера Делэйси. Они оторвутся от компании не больше, чем на 10 минут и всеми силами постараются избегать темных и узких троп, любых уголков, способных бросить тень на репутацию пары. Но даже в ярко освещенном людном парке можно достичь многого. Прежде чем заговорить, Китти удалилась на расстояние, достаточное, чтобы их не подслушали. «Меня очень радует возможность поговорить с вами наедине, мистер Делэйси», произнесла она пылко. «Клянусь, меня тоже», — ответил он, сжимая ее ладонь в своих. «Дивный вечерок, не правда ли?» «Да», — согласилась она. «Но я жаждала поговорить с вами, потому что крайне нуждаюсь в совете, и вы единственный, к кому я могу обратиться». «Боже правый!» — воскликнул он польщенно и немного встревоженно, поскольку не слишком привык давать советы. «Чем я могу вам помочь?» еттушка говорит что я должна выйти замуж и поскорее сказала китти стараясь вложить в голос едва сдерживаемое отчаяние она нашла мне жениха мистера пирса конечно он хороший человек и добрый, но я не чувствую в себе сил смириться боже но почему сгорая от любопытства спросил мистер делэйси вы должны знать мистер делэйси она на мгновение умолкла сделала глубокий вдох словно набираясь храбрости С удовлетворением отметила, что собеседник взирает на нее, не моргая. «Вы должны знать, или, как мне кажется, по крайней мере, заподозрить, что я испытываю привязанность к другому». Она позволила этому заявлению повиснуть в воздухе, при этом смотрела прямо в глаза мистеру Де Лейси, чтобы он ни в коем случае не истолковал ее слова неправильно и получила удовольствие пронаблюдать, как его лицо заливается краской. «Должен признать, я предполагал, что это так...» «Выдохнул он». «Тогда вы понимаете, что я попала весьма в затруднительное положение», — продолжила она. «Достанет ли мне храбрости отказаться от мистера Пирса, если я действительно обязана выйти замуж, чтобы обеспечить сестер? Я уже призналась вам, мистер Делэйси. Мой отец оставил финансовые дела в таком состоянии, что замужество для меня жизненно необходимо». но поступать наперекор своему сердцу. Было бы неплохо, если бы ее глаза заблестели от непролитых слез, но, увы, они оставались совершенно сухими. «Мисс Телбот!» — пылко воскликнул мистер Делэйси. «Мисс Телбот, а что если... Что если вы выйдете замуж за меня?» Она театрально ахнула, словно пораженная таким поворотом событий. «Мистер Делэйси», — сказала Кити — «вы предлагаете искренне?» я «Я думаю...» «Да», — произнес он, заикаясь. «Я уверен, вам нельзя выходить за человека с такой фамилией. Пирс, что это вообще? Вы должны... Вы должны знать, что я питаю к вам глубокие чувства. Боже правый, мисс Телбот, я люблю вас уже много лет!» Китти не сочла нужным напоминать, что они знакомы всего несколько недель. Она с чувством жала его руку и пробормотала. «Я потрясена! Вы доставили мне...» невыразимое счастье, мистер Делэйси! Прошу вас, — взмолился он, — называйте меня Арчи. Арчи, тогда окажите мне честь, называйте меня Китти, но... Но? — встревоженно переспросил он. а Арчи, я думаю, мы должны получить одобрение вашей семьи. Мне кажется неправильным совершать такой шаг без него. Конечно, вы правы, — поспешил согласиться Арчи. В сущности, «Ужасно неподобающе с моей стороны, я должен был сначала поговорить с братом. Не знаю, почему я до сих пор этого не сделал, ведь собирался». «Тогда мы достигли совершеннейшего согласия. Как всегда». Они улыбнулись друг другу. Он, задыхаясь от волнения, она с ликованием. Дело почти завершено. До победы рукой подать. «Я ничего не мог поделать, Джеймс. Ее тетя заманила меня в ловушку». говорил в этот момент капитан Хинсли Рэдклиффу, на лице которого застыла вежливая улыбка. А вот и они! Отсутствовали не дольше десяти минут. Беспокоиться не о чем. Хинсли просто провел недостаточно времени в обществе мисс Телбот, мрачно подумал Рэдклифф. «Дорогие мои, мы уже начали за вас волноваться», окликнула леди Рэдклифф, приближающихся мистера Делэйси и мисс Телбот. «Простите, матушка, я просто сопровождал кит...» Мисс Телбот, чтобы раздобыть лимонад. Человек, не обладавший высоким статусом, побледнел бы, но Рэдклифф не подал виду, что заметил оговорку Арчи. Их мать, дама столь же благовоспитанная, лишь слегка округлила глаза, а миссис Кэндал пришлось отвернуться, чтобы скрыть улыбку. Проведя с мисс Телбот наедине всего десять минут, Арчи явно получил разрешение называть ее по имени. «Быстро сработано, ничего не скажешь», — подумалось Рэдклиффу. «Их необходимо снова разделить. И немедленно». «Может, поужинаем?» — громко спросил граф. Хинсли мгновенно возник рядом с мисс Телбот и предложил ей руку. Она приняла ее довольно стойко, на некоторое время уступив в поле битвы противнику, и вся компания двинулась к кабинкам. Рэдклифф едва успел вздохнуть с облегчением, когда слева к нему подошел Арчи, решительно выпитив подбородок. «Джеймс, мне нужно с тобой поговорить. Окей, мисс Телбот, это ужасно важно, мы должны поговорить». «О боже!» «Да, разумеется, старина», — успокаивающе откликнулся Рэдклифф. «Но, пожалуй, здесь неподходящее место для серьезного разговора, а завтра я уеду на несколько дней. Это может немного подождать?» Арчи прокрутил эту мысль у себя в голове. «Думаю, да», — согласился он наконец и устремил на брата непреклонный взгляд. «Но я не забуду». Тетя Дороти держала себя в руках во время ужина, спектаклей, обратной поездки в карете, но набросилась на Китти, едва успев переступить порог дома на Уимпл-стрит. «Все получилось? Ты обручена?» «Не вполне», — ответила Китти, расстегивая плащ, но он сделал предложение. Тетя Дороти захлопала в ладоши. «Ты его приняла?» — требовательно попросила Сесили. «Теперь можем ехать домой?» «Скоро», — пообещала сестра. «Я не могу ответить согласием, пока он не получил одобрение семьи, иначе все ненадежно». Я попросила его сделать предложение повторно, как только семья согласится. «Совершенно верно!» — радостно кивнула тетушка. «Не думаю, что его мать воспротивится, если он будет достаточно настойчив». Она задумчиво помолчала. «Но ты была права, держась на стороже с его братом. Он очень наблюдателен и ничуть тебе не рад». «В любом случае, теперь он ничем не сможет помешать», — беззаботно проронила Китти. Упав в кресло, она перебросила ногу через подлокотник и развалилась без леди чинности. «Потребуется чудо», — добавила она, чтобы заставить Арчи отказаться от данного им слова. «Еще несколько дней я накрепко вцеплюсь в наше богатство». Сесили осуждающе фыркнула. «Не уверена, что мне нравится, как вы о нем говорите, будто он лиса, на которую вы охотитесь». Китти была слишком счастлива, чтобы обидеться. «Сеси, мы обе знаем, что тебе понравилась бы обеспеченная жизнь. Подумай о книгах». Этот призыв к интеллектуальным запросам Сесили явно сочла менее отталкивающим с моральной точки зрения, чем предыдущие аргументы, и, сдавшись, позволила себе улыбнуться. «Кроме того», — добавила Кити, «мужчины и его положения в любом случае обречены на брак без любви, по расчету, и если какой-то женщине суждено насладиться его богатством, то почему бы не нам?» Улыбка Кити сияла триумфом. Ей было трудно представить, что кто-либо в мире мог испытывать облегчение, равное ее собственному. Она своего добилась. Мистер Делэйси, Арчи, сделал ей предложение. Никто у нее этого не отнимет, даже лорд Редклифф.